Глава 25. Я почувствовала запах тостов. Я потянулась в кровати и улыбнулась, потому что Райл знал, как я люблю тосты. Мои глаза открылись, и реальность обрушилась на меня с силой лобового столкновения. Я зажмурилась, поняв, где я и почему я здесь оказалась, осознав, что тосты, запах которых я чувствовала, не были частью завтрака, который мой любящий и нежный муж собирался принести мне в постель. Мне сразу же снова захотелось плакать, поэтому я заставила себя встать с постели. Сосредоточившись на пустоте в своем желудке, я воспользовалась ванной и сказала себе, что смогу поплакать после того, как съем хоть что-нибудь. Мне нужно было поесть до того, как меня снова стошнит. Когда я вышла из ванной, кресло было развернуто так, чтобы оно смотрело не на дверь, а на кровать. На кресле валялось скомканное одеяло, и я догадалась, что Атлас сидел в нем, пока я спала. Вероятно, он беспокоился, нет ли у меня сотрясения мозга. Когда я вошла в кухню, он сновал между холодильником, плитой и рабочим столом. Впервые за 12 часов я подумала о том, что не причинило мне боли. Я вспомнила, что Атлас — шеф-повар и хороший, и он готовил мне завтрак. Когда я прошла в кухню, Атлас поднял на меня глаза. «Доброе утро», — медленно проговорил он. «Надеюсь, ты проголодалась». Он пододвинул ко мне стакан и кувшин с апельсиновым соком, потом снова повернулся к духовке. Проголодалась. Атлас обернулся на меня через плечо, и по его лицу скользнула тень улыбки. Я налила себе сок и отошла в другой конец кухни, где расположился уголок для завтрака. На столе лежала газета, и я потянула ее к себе. Когда я увидела статью о номинантах на премию «Лучший бизнес Бостона», у меня сразу задрожали руки, и я уронила газету обратно на стол. Закрыв глаза, я медленно отпила сок. Через несколько минут Атлас поставил передо мной тарелку и сел напротив за столом. Подвинув к себе свою тарелку, он вонзил вилку в тонкий блинчик. Я посмотрела в свою тарелку. Три тонких блинчика, политых сиропом и украшенные капелькой взбитых сливок. По краю тарелки были разложены ломтики апельсина и клубники. Это было слишком красиво, чтобы есть, но я так проголодалась, что не думала об этом. Я откусила кусочек и закрыла глаза, стараясь не демонстрировать, что это лучший завтрак в моей жизни. Наконец, я позволила себе признать, что его ресторан заслужил полученную награду. Сколько бы я ни старалась отговорить Алису и Райла от походов туда, это был лучший ресторан из тех, в которых мне приходилось бывать. «Где ты научился готовить?» — спросила я Атласа. Он отпил глоток кофе. «В морской пехоте», — ответил он, ставя кружку обратно. «Я обучался немного во время первого контракта, а потом я продлил контракт и стал настоящим шефом. Он постучал вилкой по краю тарелки. «Тебе нравится?» Я кивнула. «Восхитительно. Но ты ошибаешься. Ты умел готовить еще до службы в армии». Он улыбнулся. «Ты помнишь печенье?» Я снова кивнула. «Лучшее печенье в моей жизни». Он откинулся на спинку стула. «Основам я научился сам. Когда я рос, мать работала во вторую смену, поэтому если я хотел получить ужин, то должен был сам его себе приготовить. Либо так, либо ходи голодный». Поэтому я купил поваренную книгу на дворовой распродаже и за год приготовил все рецепты из нее, а мне было только тринадцать. Я улыбнулась, потрясенная тем, что могу это сделать. Когда в следующий раз тебя спросят, как ты научился готовить, тебе следовало бы рассказать эту историю, а не другую». Атлас покачал головой. «Ты единственная, кому что-то известно о моей жизни до девятнадцатилетнего возраста». Мне бы хотелось, чтобы так это и оставалось. Он начал мне рассказывать о том, как был шеф-поваром в армии, как сэкономил столько денег, чтобы смог открыть собственный ресторан. Он начинал с маленького кафе, и дело пошло очень хорошо. Спустя полтора года он открыл ЛВБ. «Дела идут хорошо», — скромно сказал Атлас. Я обвела взглядом кухню, потом посмотрела на него. «Похоже, дела идут не просто хорошо». Он пожал плечами и взял еще кусочек блина. Пока мы не доели, я молчала, потому что мои мысли крутились вокруг его ресторана, его названия, того, что он сказал в интервью. А потом, разумеется, мысли привели меня к Райлу и ярости в его голосе, когда он выкрикнул мне последнюю строчку интервью. Судя по всему, Атлас увидел изменения в моем состоянии, но он промолчал и начал убирать со стола. Когда он снова сел, то на этот раз выбрал стул рядом со мной и успокаивающим жестом накрыл мою руку своей. «Мне надо пойти поработать несколько часов», — сказал Атлас. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Оставайся здесь только, сколько потребуется, Лили. Только не возвращайся сегодня домой, пожалуйста». Я покачала головой, когда услышала тревогу в его голосе. «Не вернусь, я останусь здесь», — сказала я. «Обещаю. Тебе нужно что-нибудь, пока я не ушел?» Я покачала головой. «Со мной все будет в порядке». Атлас встал и взял свою куртку. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Приеду после ланча и привезу тебе что-нибудь поесть, окей?» Я заставила себя улыбнуться. Он открыл ящик, достал бумагу и ручку, написал что-то и ушел. После его ухода я встала, подошла к столешнице, и прочла, что он написал. Это была инструкция, как включить охранную систему. Он написал и номер своего мобильного, хотя я его помнила наизусть. Он записал и свой рабочий номер, домашний и рабочие адреса. Внизу была короткая приписка. «Просто продолжай плыть, Лили». Дорогая элен привет, это я, Лили Блум. Вернее, «Теперь меня зовут Лили Кинкейд. Знаю, я давно тебе не писала, очень давно. После всего того, что случилось с Атласом, я просто не могла заставить себя снова открыть дневник. Я даже не могла заставить себя смотреть твое шоу после школы, потому что мне было больно смотреть его одной. На самом деле все мысли о тебе вгоняли меня в депрессию. Когда я думала о тебе, я думала об Атласе». И, честно говоря, я не хотела думать об Атласе, поэтому мне пришлось и тебя изгнать из моей жизни. Прости меня за это. Я уверена, что ты по мне не скучала, как скучала по тебе я, но иногда самые важные вещи в твоей жизни причиняют тебе наибольшую боль. И чтобы справиться с этой болью, необходимо оборвать все нити, которые привязывают тебя к этой боли. Ты была продолжением моей боли, поэтому я тебя и отрезала. Я просто пыталась спасти себя от мучений. Уверена, что твое шоу, как всегда, великолепно. Я слышала, что ты по-прежнему танцуешь в начале некоторых эпизодов, но я доросла до того, чтобы это оценить. Думаю, это самый явный признак того, что человек стал зрелым. Он научился ценить вещи, значимые для других, даже если они не слишком много значат для него самого. Мне следовало бы, вероятно, рассказать тебе немного о своей жизни. Мой отец умер, мне уже 24. Я окончила колледж, немного поработала в маркетинге, а теперь у меня собственный бизнес. Это цветочный магазин. Цель жизни достигнута. У меня есть муж, и это не Атлас. И я живу в Бостоне. Знаю, ты шокирована. Когда я писала тебе в последний раз, мне было 16. Мне было очень плохо, и я очень беспокоилась за Атласа. Я больше за него не волнуюсь, но мне самой очень плохо. Куда хуже, чем тогда, когда я писала тебе в последний раз. Прости, получается, что мне не хочется писать тебе, когда у меня все хорошо. Получается, ты узнаешь только о моих неприятностях. Но ведь для этого и нужны друзья, правда? Я даже не знаю, с чего начать. Я понимаю, что ты не имеешь никакого представления о моей нынешней жизни с моим мужем Райлом. У нас есть такое понятие, как «голая правда». Один из нас может попросить открыть голую правду, когда необходимо быть честным до жестокости и сказать то, что мы думаем на самом деле. Итак, голая правда. Приготовься. Я люблю мужчину, который причиняет мне физическую боль. Понятия не имею, как я позволила себе оказаться в такой ситуации. Пока я росла, я много раз размышляла, что творится в голове у моей матери, которую избивал мой отец. Как она могла любить мужчину, который распускал руки, мужчину, который постоянно бил ее и постоянно обещал, что больше такое не повторится, и снова бил ее. Я ненавижу себя за то, что теперь сочувствую ей. Я просидела на диване в доме Атласа больше четырех часов, борясь со своими чувствами. Я не могу с ними справиться, не могу понять их, я не знаю, что с ними делать. И, верная своему прошлому, я поняла, что, возможно, мне нужно просто записать их. Приношу тебе мои извинения, элен, но готовься к словесной рвоте. Если бы мне пришлось с чем-то сравнивать эти чувства, я бы сравнила их со смертью. Не со смертью просто другого человека, а со смертью того, единственного. Человека, который ближе тебе, чем кто-либо еще в целом мире. Тот самый, из-за воображаемой смерти которого твои глаза наполняются слезами. Вот это я чувствую. У меня такое чувство, будто Райл умер. Это астрономическое количество горя, огромное количество боли. Это чувство, что я потеряла лучшего друга, любовника, мужа, смысл жизни. Но разница между этим чувством и смертью состоит в том, что есть и другое чувство, которое не обязательно появляется после реальной смерти человека. Это ненависть. Я так зла на него, Эллен. Словами не передать ту ненависть, которую я испытываю к нему. И каким-то образом сквозь всю эту ненависть пробиваются волны рассуждений. Я начинаю думать что-то вроде «Но мне не следовало оставлять у себя магнит, мне с самого начала надо было рассказать ему о татуировке, мне не следовало хранить дневники». И эти рассуждения тяжелее всего. Они разъедают меня, мало-помалу подтачивают ту силу, которую мне дает ненависть. Эти рассуждения заставляют меня представлять наше совместное будущее и то, что я могу сделать, чтобы не допустить его вспышки ярости». Я больше никогда не предам его. У меня больше никогда не будет от него секретов. Я никогда не дам ему повода так реагировать. Нам просто обоим надо больше работать над нашими отношениями. В печали и в радости. Верно? Я знаю, что именно об этом думала моя мать. Но разница между нами в том, что у нее было больше поводов для тревог. У нее не было финансовой стабильности, которая есть у меня. У нее не было средств, чтобы уйти и дать мне то, что она считала достойным убежищем. Ей не хотелось забирать меня от отца, поскольку я привыкла жить с обоими родителями. У меня такое чувство, что эти рассуждения не один раз выводили ее из равновесия. Я даже не могу пока думать о том, что у меня будет ребенок от этого человека» что внутри меня человеческое существо, которое мы создали вместе. И какой бы вариант я ни выбрала, остаться или уйти, ни один из них я бы не пожелала для моего ребенка. Вырасти в разрушенной семье или в семье, где возможно насилие. Я уже подвела малыша, а я знаю о его или ее существовании всего один день. элен мне бы хотелось, чтобы ты могла написать мне ответ. Мне бы хотелось, чтобы ты сказала мне что-то веселое прямо сейчас, потому что мое сердце нуждается в этом. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, такой сломленной, такой злой, такой уязвимой. Люди в неподобных ситуаций часто гадают, почему женщина возвращается к тому, кто ее бьет. Однажды я где-то читала, что 85% женщин возвращаются к мужьям, которые их бьют или издеваются над ними. Это было еще до того, как я поняла, что я одна из них. Тогда, услышав статистику, я подумала, что женщины поступают так, потому что они глупые. Я думала, что это потому, что они слабые. И о собственной матери я так думала не один раз. Но иногда женщины возвращаются, потому что они любят. Я люблю своего мужа Эллен. Я столько всего в нем люблю. Мне бы хотелось, чтобы уничтожить мои чувства к человеку, который причинил мне боль, было так же легко, как я раньше об этом думала. Не дать своему сердцу простить того, кого ты любишь, куда труднее, чем просто простить кого-то. Теперь я часть статистики, и я знаю, что обо мне могут подумать люди. Как она может любить его после того, что он с ней сделал? Как она может думать о том, чтобы принять его обратно? Печально, что именно эти мысли приходят нам в голову, когда кто-то терпит побои. Разве не следовало бы нам осуждать тех, кто бьет, а не тех, кто продолжает любить бьющих? Я думаю обо всех тех женщинах, которые оказались в подобной ситуации до меня, и обо всех тех, кто окажется в ней после меня. Неужели мы все повторяем мысли на одни и те же слова после того, как нас избил тот, кто нас любит? Отныне и навсегда, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Возможно, эти слова не были рассчитаны на то, чтобы некоторые супруги воспринимали их буквально. В радости, в горе, к черту, это дерьмо. Лили